У нас нет времени. Каждая секунда на счету нужно выходить на конвой. Мы их просто утопим. И отдал приказ поднять сигнал. Покинуть пароход, спустить шлюпки. Пока поднимали сигнал, капитан первого ранга кранки следил за секундной стрелкой своих часов. Подчинятся ли англичане? Стрелка медленно отсчитывала долгие секунды. Напряжение, ожидание росло. Башни и орудия правого борта были наведены на маленький пароход. Ничего неожиданного не случилось. Вскоре была спущена первая шлюпка, которая, подняв брызги, закачалась затем на волнах. За ней последовала вторая, третья шлюпки. Затем, не спеша, британские моряки начали грести в направлении Шейера. Эта медлительность выводила кранки из себя. Он не мог принять англичан на борт, прежде чем утопит их судно. Но теперь переполненные людьми шлюпки находились между адмиралом Шейром и его целью. Кранки приказал пройти немного вперед, чтобы выйти на свободную линию огня, и адмирал Шейр открыл огонь из 105 миллиметровых зениток. Орудия давали залп за залпом, почти все снаряды попадали в ватерлинию парохода, и, наконец, он стал медленно, очень медленно, по мнению командира Шейра, крениться на левый борт. «Может быть, ударить по палубе?» — предложил старший артиллерист. «Чтобы дать возможность воздуху выйти из трюмов. Вода, которая идет через ватерлинию, видимо, создает воздушные подушки». «Превосходно, Шуман!» — согласился Кранке. «Действуйте!» Первые залпы привели к сильному взрыву на верхней палубе парохода. В воздух полетели обломки, вспыхнул пожар. Судно стало крениться быстрее, оседая в воду. Английский флаг все еще трепетал на корме. Пока все это происходило, шлюпки с английскими моряками подошли к борту Шейера. Все они были одеты в английские спасательные жилеты с жесткими воротниками, поддерживающими голову, чтобы не захлебнуться при потере сознания. Многие курили, видимо, думая, что это их последняя папироса. Первая шлюпка подошла к корме с правого борта, и германские моряки стали помогать своим британским коллегам перебираться на палубу карманного линкора. Выяснилось, что английские моряки были приведены в такой же шок появлением Шейра, что оставили свое судно, не взяв с собой даже самых необходимых вещей. Все были в рабочих робах, а кочегары выскочили наверх, перепачканные и чумазые прямо от топок. Только один из моряков, выглядевший много старше остальных, был одет морской китель с рядами орденских колодок. Видимо, печальный, но похожий опыт Первой мировой войны подсказывал ему, что надо быть готовым ко всяким неожиданностям. Британский капитан находился в третьей шлюпке. Кожа его лица была задублена ветрами многих морей и океанов, густые брови нависали над серыми глазами. Но выражение лица было открытым и искренним. Только легкая улыбка играла на его губах. Видимо, ему льстило, что такой гигант, как адмирал Шейр, так пугливо вел себя, прежде чем приблизиться к его судну, что опытный глаз капитана не мог не отметить. А возможно, он был уверен, что недолго придется пользоваться германским гостеприимством, зная, сколько английских боевых кораблей находится неподалеку. Рядом с капитаном стоял старший механик, одетый в китель с четырьмя нашивками. Он с искренним техническим интересом